Профессор Беркет был таким старомодным, что не держал дома чайных пакетиков, а лишь рассыпной чай в жестяной коробке. Пока мы ждали, когда закипит чайник, он подсказал мне, где лежит заварочный шарик и сколько чая в него положить. Заваривать чай оказалось вполне интересно. Вообще-то я предпочитаю кофе, но иногда свежезаваренный чай – это именно то, что надо. Ощущается некая торжественность. Профессор Беркетт сказал, что чайные листья должны завариваться в свежекипяченой воде ровно пять минут, не больше и не меньше. Он установил таймер, показал мне, где стоят чашки, и уковылял в гостиную. Из кухни было слышно, как он с облегчением вздохнул, опустившись в любимое кресло, и еще пукнул. Не с трубным звуком, а скорее с гобойным. Я разлил чай по чашкам и поставил их на поднос вместе с сахарницей и пакетиком молока, обнаружившимся в холодном шкафу. Мы оба к нему не притронулись и правильно сделали. Оно оказалось просроченным на целый месяц. Профессор Беркет пил чай без сахара и, сделав первый глоток, причмокнул губами. Прекрасно, Джейми. Для первого раза отлично. Спасибо. Свой чай я посахарил щедро. Мама наверняка бы разоралась на третьей ложке, да еще верхом. Но профессор Беркет даже бровью не повел. «Теперь рассказывай свою историю. Времени у меня предостаточно. Вы мне верите насчет колец?» «Я верю, что ты сам в это веришь. И я знаю, что кольца нашлись, лежат в моем банковском сейфе. Скажи мне, Джейми, если я попрошу твою маму подтвердить эту историю, она ее подтвердит?» «Да, но лучше не надо. Пожалуйста». Я решил поговорить с вами, потому что мне не хотелось говорить с ней, не хотелось ее расстраивать. Он отпил чаю, и когда подносил чашку к рту, его рука чуть дрожала. Потом он поставил чашку на стол и посмотрел на меня, или, может быть, прямо в меня. Я до сих пор не могу забыть его пронзительные голубые глаза, глядящие на меня из-под кустистых бровей. «Тогда говори. Постарайся меня убедить». По дороге к нему я мысленно отрепетировал свой рассказ, и поэтому мне удалось изложить все достаточно связно и последовательно. Я начал с Роберта Харрисона, велосипедиста в Центральном парке, перешел к миссис Беркетт и дальше рассказывал все по порядку. Рассказ получился довольно долгим. Когда я закончил, мой чай был уже чуть теплым, если вообще не холодным, но я все равно его выпил, потому что у меня пересохло в горле. Профессор Беркет надолго задумался и сказал, «Джейми, будь добр, принеси мне айпад. Он в спальне на тумбочке у кровати». У него в спальне пахло так же, как в санаторной палате у дяди Гарри, плюс еще чем-то едким лекарственным, видимо, какой-то мазью от растяжения связок и мышц. Я взял айпад и принес его профессору Беркету. У него не было мобильного телефона, только стационарный телефон-гус, висевший на стене в кухне как реквизит в старом фильме, но планшетом профессор пользовался вовсю. Он тут же его включил, на начальной заставке была фотография молодой пары в свадебных нарядах, видимо, его самого и миссис Беркет, и принялся сосредоточенно тыкать пальцем в экран. — Вы ищете Террио? — он покачал головой, не отрываясь от своего занятия. — Того человека в центральном парке. — Говоришь, ты ходил в детский сад, когда это случилось? — Да. «Значит, это был 2003 или 2004?» «Ага, вот и он!» Он склонился над планшетом и начал читать, периодически откидывая с олба волосы, падавшие на глаза. Волос у него было много. Наконец он выпрямился и сказал. «Значит, ты видел, как он лежал мертвым, и он же стоял рядом с собственным телом. Твоя мама могла бы это подтвердить?» «Она знала, что я не врал» потому что я знал, в какой он был футболке, хотя верхняя половина тела была закрыта. Но мне правда не хочется, чтобы... Я все понимаю. Теперь, что касается последней книги Риджиса Томаса. Он ее не дописал. Он успел написать только первые две-три главы. Но твоя мама смогла выяснить подробности и дописать книгу за автора, используя тебя в качестве медиума. Я никогда не считал себя медиумом, но в каком-то смысле профессор Беркет был прав. «Да, наверное. Как в заклятии». Он озадаченно нахмурился, и я пояснил. «Это фильм. Мистер Беркет, профессор, по-вашему, я сумасшедший?» Впрочем, мне было почти все равно, что он обо мне подумает, потому что я, наконец, сумел выговориться, и это было огромное облегчение. «Ты не сумасшедший», — сказал он, но тут же предупредительно поднял палец. Видимо, отразившееся на моем лице облегчение заставило его пояснить. Это не значит, что я поверил в твою историю, во всяком случае не получив подтверждения твоей мамы, а мы уже договорились, что я не буду к ней обращаться. Но надо признаться, что я не то чтобы уж совсем не верю. В основном из-за колец, но еще и потому, что последняя книга Томаса действительно вышла. Я, конечно, ее не читал. Тут он немного поморщился. Ты говоришь, что подруга твоей мамы... «Ее бывшая подруга тоже может подтвердить последнюю и наиболее колоритную часть твоего рассказа». «Да, но...» — он поднял руку, как делал, наверное, тысячу раз, чтобы утихомирить студентов в аудитории. «Ты не хочешь, чтобы я с ней говорил, и я тебя понимаю. Я видела ее всего один раз, и этого раза хватило. Неприятная женщина. Она действительно приносила наркотики прямо к вам в дом? Я сам не видел, но если мама сказала, что «да», значит «да». Он отложил айпад в сторону и погладил белый круглый набалдашник своей основной трости, с которой ходил всегда. «Стало быть, Тия правильно сделала, что избавилась от такой подруги. А этот Терью, который, как ты утверждаешь, тебя преследует, он сейчас здесь?» «Нет». «Но я все равно огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что Терью действительно нет». «И ты, разумеется, хочешь от него избавиться?» «Да, но не знаю, как именно». «Профессор Беркет отпил чаю» надолго задумался, глядя в чашку, потом поставил ее на стол и опять посмотрел на меня своими пронзительными голубыми глазами. Он сам был старым, а глаза молодыми. Интересная задача, особенно для стареющего джентльмена, которому за его долгую читательскую жизнь пришлось столкнуться с самыми разными сверхъестественными существами. В готической литературной традиции они встречаются повсеместно, «Чудовище Франкенштейн» и «Игра в Дракул» — лишь двое самых известных, наиболее часто используемых в популярном кинематографе. Но их значительно больше в европейском фольклоре и литературе. Предположим, пока лишь предположим, что этот Террио существует не только в твоей голове. Допустим, он существует на самом деле. Я сдержался и не стал говорить, что Террио действительно существует. Профессор и так уже знал, что я в это верю. Он сам так сказал». «Пойдем еще на шаг дальше. На основании твоих собственных слов о других случаях, когда ты видел мертвых, включая мою жену, я делаю вывод, что они полностью исчезают через несколько дней после смерти. Уходят куда-то». Он неопределенно взмахнул рукой. «Куда-то туда. Но не этот Терио. Он по-прежнему здесь. И ты считаешь, что он не просто не собирается уходить, но еще и набирает силу. Я в этом уверен». В таком случае очень даже возможно, что это уже и не Кеннет Террио. Возможно, то, что осталось от Террио после смерти, было заражено. Вот верное слово. Заражено. Не захвачено. Неким демоном. Видимо, он увидел мое лицо, потому что поспешно добавил. Это просто отвлеченные рассуждения, Джейми. Скажу тебе честно, с моей точки зрения наиболее вероятно, что ты страдаешь специфическим нервным расстройством, которое вызывает галлюцинации. Иными словами, схожу с ума. Я по-прежнему не жалел, что рассказал ему все. Но его вывод меня огорчил. Хотя чего-то такого я и ожидал. Он взмахнул рукой. Глупости? Ты не сходишь с ума. Ты нормально взаимодействуешь с реальным миром. Но надо признать, что в твоей истории есть много всего, не поддающегося рациональному объяснению. Я не сомневаюсь, что ты ездил к дому покойного мистера Томаса вместе с Тией и ее бывшей подругой. Не сомневаюсь, что детектив Даттон возил тебя к дому Терри." и в больницу, где он работал. Если она обратилась к тебе за помощью, я сейчас выступаю в роли Элли одного из моих любимых поборников строгой дедукции. Значит, она верила в твои способности медиума, что, в свою очередь, возвращает нас к вашей поездке к дому мистера Томаса, где детектив Даттон увидела что-то такое, что укрепило ее веру в твои способности. — Не понимаю, — пробормотал я. — Это неважно, — он наклонился вперед. Я говорю лишь о том, что, хотя сам я склоняюсь к рациональному, объяснимому, эмпирическому, я ни разу не видел призрака, ни разу не испытал вспышки предвидения. Все же надо признать, что в твоей истории есть элементы, от которых нельзя просто так отмахнуться. Поэтому мы допускаем, что Терьо или некое потустороннее зло, поселившееся в Терьо, существует на самом деле. В связи с чем возникает вопрос, можно ли как-то от него избавиться?» Теперь я тоже наклонился вперед, вспомнив о книге сказок, которую мне подарил профессор Беркет. По сути, там были не сказки, а настоящие страшилки, в которых редко бывает счастливый конец. Вредные сводные сестры отрезали себе пальцы на ногах. Принцесса не поцеловала лягушонка, а со всей силы швырнула его об стену. Шмяк! Красная шапочка сама уговаривала злого серого волка съесть ее бабушку, чтобы ей достался бабушкин домик в лесу. А от него можно избавиться? Вы прочли столько книг, наверняка хоть в одной из них был описан какой-то способ. Или, тут меня озарило, экзорцизм. Может быть, обратиться к священнику? Лучше не надо, сказал профессор Беркет. Священник скорее погонит тебя к детскому психиатру, чем возьмется изгонять бесов. Если твой терию действительно существует, Джейми, возможно, ты никогда от него не избавишься. Я испуганно уставился на него. Но может быть... Это не так уж и плохо. Не так уж и плохо? Да это же ужас!» Он отхлебнул чаю и снова поставил чашку на стол. «Ты что-нибудь слышал о ритуале «Чуть»?»